Мы отужинали, и когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал. «Все это, брат, хорошо. Одно нехорошо. Зачем тебе черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать. Поверь же ты мне!» «Что женить, бабалаш? Ну куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь, послушайся меня. Развяжись ты с капитанской дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра же одну к родителям твоим, а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе не зачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься».